Сергей Савенков. Авантюрист. Железный Ронин. Глава первая. Заточка из ржавого напильника пробил оформенный китель начальника станции. Жирный Боров удивленно хрюкнул, а затем замычал и попытался меня оттолкнуть. Новый удар. Руки заскользили по липкой рукояти. Толстяк покачнулся. еще удар, и жирдяй, зажимая кровоточащее брюхо, рухнул на металлический пол. По коридору разнесся испуганный женский виск. Плевать. Склонившись над лежащим на полу Мидлтоном, Я перехватил оружие покрепче, намереваясь добить ублюдка. Не успел. Глухо хлопнуло. Мое тело выгнуло дугой. Перед глазами вспыхнули разноцветные всполохи, но это было недолго. На удивление в себя я пришел довольно быстро. Похоже, внешнее воздействие попросту перегрузило мою нейросеть, именно поэтому я вырубился. Благо, медицинский модуль уже оценил степень повреждения организма и впрыснул в кровь все необходимые препараты. Где-то над головой раздалось тихое жужжание. «Ага, полицейский дрон. Вот, значит, кто меня вырубил». Чёртова железяка зависла в метре над полом, мигая красно-синими огнями. Из корпуса выдвинулся небольшой динамик, и дрон сухим, безжизненным голосом начал зачитывать мои права. «Гражданин Новак, вы имеете право...» «Да пошел ты!» — прохрипел я, показывая роботу неприличный жест. «Все зря. Месяц тщательной подготовки к коту под хвост. Подключение к системе наблюдения, слежка, список мест, где любил проводить время Миддлтон, а все решил обычный случай. Черт, как же все глупо получилось!» Если бы заранее знать, что столкнусь с начальником станции лицом к лицу... А так, появление Миддлтона в этом коридоре стало для меня сюрпризом. Обычное стечение обстоятельств, не более. Если бы не вышедшая из строя система наблюдения, ремонт которой поручили именно мне, ничего бы этого не произошло. Я занимался диагностикой всех систем, когда заметил подъехавший транспортер, тот промчался мимо, и повернул ко входу одного из складов. Открылась дверь, и из салона вышел тучный человек, одетый в хорошо мне знакомый китель. Едва я опознал цель, а моя нейросеть опознала Миддлтона, как я нырнул в технический коридор, чтобы настигнуть толстяка уже на выходе. Но едва я затаился за переборкой, ведущей в оранжерейный отсек, как Миддлтон резко сменил маршрут и почему-то решил вернуться к машине. Мозг быстро оценил ситуацию. Жердяй был один, без всякой охраны. Идеальный расклад. Система видеонаблюдения не работала, это я знал наверняка. Ведь именно я вывел ее из строя, запустив в нее вирус. Все складывалось как нельзя лучше. Тело среагировало само. Жиртрест не успел понять, что происходит. Проклятие, жаль мне не удалось довести начатое до конца. Я прикрыл глаза, пытаясь обуздать нахлынувшие эмоции. Злость, обида, ярость. Тем временем в коридоре появился полицейский транспортер, из которого посыпались вооруженные люди. На моих руках оказались наручники, а непонятно откуда взявшийся корабельный техник защелкнул на шее ошейник, который тут же заблокировал доступ к нейросети. «Мля, теперь мне оставалось лишь отстраненно наблюдать за тем, как прибывшие следом за полицией медики спешно погрузили раненого Миддлтона на носилки. Жив, урод! Вон как скалится, наблюдая за тем, как меня обыскивают копы. Скалься, ублюдок. Надеюсь, медики долго будут штопать твою тушу». Я болезненно зашипел, когда рослый сержант сорвал с моего предплечья медицинский модуль. Похоже, они всерьез опасаются, что я могу ввести себе яд. Покончив с формальностями, стражи порядка настойчивыми пинками заставили меня подняться и под усиленным конвоем сопроводили в участок. Чёртовы клоуны! Могли же просто затолкать меня в транспортер. Нет, решили продемонстрировать всем, что порядок на станции в надежных руках. Специально ведут меня через торговый квартал. Радовало одно. Встречные люди шарахались от меня, словно от чумы, а другие норовили плюнуть вслед. Эти трусы боялись меня. За их напускным презрением скрывался обычный страх. Ведь я в одиночку сделал то, на что им не хватало смелости. Я пошел против системы и поднял руку на представителя корпорации. Так вам и надо. Бойтесь меня, твари. Наконец-то жилые этажи остались позади. Я облегченно выдохнул, когда мы вошли в очередной лифт и оказались на административном этаже. Всей толпой прошли в очередной отсек. Казенная обстановка полицейского участка. Столы с кучей бумаг. Какие-то люди возятся с этими бумагами и бросают на меня удивленные взгляды. Надо же, как быстро здесь распространяются слухи. Под внимательными взглядами я и мои конвоиры. Миновали зарешоченные двери в конторку дежурного. Усатый пожилой полицейский, сидевший за бронестеклом, заметив нас, лишь удивленно покачал головой. Старик Киллиан — единственный достойный человек среди всего этого сброда. Мать рассказывала, что он был другом отца. Увы, рассмотреть сам участок мне не дали. Толчок в спину. Конвоир приложил ключ-карту к электронному замку. Меня провели внутрь. Вот же трусы. Даже побоялись снять с меня наручники. Конвоиры вышли, и массивная гермодверь одиночной камеры зашипела, окончательно отгораживая меня от внешнего мира. Как же я так просчитался? Ведь системы наблюдения в коридоре были выключены. Откуда ж взялся этот проклятый дрон? Я тут же себя обругал. Ответ лежал на поверхности. Черт, ведь это элементарно. Кто-то из очевидцев нажал тревожную кнопку. Я упустил этот нюанс во время планирования покушения. Да и все произошло спонтанно. Мне просто не хватило времени. По моему плану, перед нападением я должен был загрузить в систему вирус, который отрубал все камеры и сенсоры. А затем я, пользуясь открывшейся возможностью, должен был устранить Миддлтона. Дальше, по моей задумке, следовало покинуть станцию на ближайшем пассажирском корабле, благо у меня хватало средств, чтобы добраться до ближайшего анклава. Но в дело вмешалось непредвиденное обстоятельство. Сначала все шло по плану. Генеральная репетиция покушения была в самом разгаре. Будь я чуточку поумнее, захватил бы с собой игольник. Пробный пуск вируса, как и задумано, вырубил все сенсоры на этаже. Затем, как ожидалось, мое начальство, узнав о возникшей неисправности, получило заявку на ремонт от головного искина. Похоже, И.И. решил перестраховаться и отправил на место Миддлтона, которого наверняка также обеспокоил произошедший сбой. Теперь уже точно не узнать, какого черта потребовалось толстяку на этаже. Сначала начальство планировало отправить на место полноценную ремонтную бригаду, Но я сумел их убедить, что справлюсь с проблемой сам, попросту перезагрузив систему вручную. Раздумья прервали самым бесцеремонным образом. За бронестеклом двери мелькнуло озлобленное лицо начальника полиции. Ха-ха, волнуется мразь. Наверняка думает, что он тоже моя цель. Ушлепок. Жаль, у меня нет космического корабля, чтобы разнести эту проклятую станцию парой залпов. Смотри, сволочь. Смотри и хорошенько запомни меня. Ведь больше никто на станции не отрастил себе настолько большие яйца. Ага, мешок с дерьмом. Вон как засуетился. Наверняка опасается, что после покушения Миддлтон потребует у него снять погоны. Или же жердяй придумает наказание пострашнее. Стоило мне бросить на копа взгляд, как он отошел от смотрового окошка. Трус. Он боится. Еще бы нападение на начальника станции. Совершить такое способен лишь страшный монстр. Наверняка среди опрошенных свидетелей найдутся те, кто будет утверждать, что лично видели, как я ем младенцев на ужин или же пью кровь девственниц, подстерегая их в темноте лестничных пролетов. Ублюдки! Нога впечаталась в мягкую обшивку стены. Где все они были, когда толстяк вместе со своими дружками убивали мою мать? Ее крики слышала вся станция. Да, она была шлюхой, но она была моей матерью. Кто дал им право лишать ее жизни, твари? Наверняка сидели в своих блоках и боялись высунуть нос. А сейчас собрались здесь, обсуждают мой поступок, качают головой и требуют у головного искина выдать меня для расправы. «Плевать, теперь все это для меня потеряло всякий смысл. Пока Мидлтон остается у руля, все жители станции будут дружно лизать его зад. А у меня нет никаких улик ни против него, ни против его прихлебателей. Да и кому нужен безродный сирота? Теперь, после неудавшегося покушения, меня, скорее всего, приговорят к расщеплению. Как говорится, нет человека — нет проблемы». Что ж, я к этому готов и ни о чем не жалею. Хотя кого я обманываю, будь у меня еще один шанс напасть на Миддлтона, я бы непременно им воспользовался. Кью, ты здесь? Горошина микрофона в ухе коротко завибрировала. Лекс, чего орешь? Тут я, где же мне еще быть? Лежу в хранилище вещдоков, — отозвался мой Искин. Кью? «Можешь меня вытащить?» — без особой надежды спросил я. «Если ты надеешься, что здесь на складе завалялось несколько боевых дроидов, над которыми я могу перехватить контроль, то спешу тебя огорчить», — отозвался Искин. «Здесь лишь пара тонн наркоты, предназначенной на продажу». «Да уж, обрадовал», — произнес я. «Лекс!» Хорошо, хоть тебе хватило ума вшить меня внутрь медицинской капсулы, отозвался Кью. Сейчас копы потрошат твой жилой модуль. Кью, знали бы они, что все мое имущество это ты. Они бы так не усердствовали. Согласен, Лекс. Я, безусловно, твой самый ценный ресурс, а эти идиоты даже не распознали, что я внутри. Но прежде чем меня убрали на стеллаж, я успел. Так, стоп! Значит, ты все же сумел проникнуть в их базу, уточнил я. Искин замолчал, но спустя минуту отозвался. Алекс, у меня не хватает мощности бодаться с главным Искином. Если ты думаешь, что я смогу открыть дверь или иным способом повлиять на твою судьбу, то мне придется тебя расстроить. Модуль герма дверей управляется вручную. Хотя подожди минутку. «Дай мне немного освоиться в их системе», — внезапно произнес Кью. «Что значит освоиться?» «Мешаешь», — недовольным голосом произнес Искин и отключился. «Да твою ж!» Ожидание затянулось на десяток минут. «Лекс», — голос Искина был виновато испуганным. «Кью, я слушаю». «Лекс». Пару минут назад головной Искин... «Вынес свой вердикт по твоему делу». «Кью, не томи», — поторопил я Искина. «Тебя приговорили к расщеплению». «Ну что же, это ожидаемо», — невесело отозвался я. «Надеюсь, после моей гибели ты сможешь устроить прощальный салют», — уточнил я. «Если ты считаешь хорошей идеей перенаправления фекалий из канализационной системы в жилые модули, то я попробую решить эту задачу. Правда, боюсь, для этого мне, может, не хватить заряда батареи. Кью, не прибедняйся. Неужели ты не способен на пакость? Ты же искусственный интеллект. Неужели ты не можешь... Да все я могу. Дай мне парочку новых модулей, и я тут всех нагну, — огрызнулся Искин. Я ограничен в возможностях. «И да, Алекс, если ты считаешь, что отключение видеокамер было хорошей идеей, то я с тобой не соглашусь. С вероятностью 90% именно наша диверсия привела к тому, что головной эскин посчитал необходимым направить дронов на патрулирование коридора, так что раскрытие наших криминальных замыслов было делом времени». «Ладно, Кью», — отмахнулся я от товарища. «Что там с моим приговором?» как скоро его приведут в исполнение. «Если тебе так интересно, то тебя расщепят завтра утром». «Вот же уроды!» — выругался я. «Лекс, не переживай. Из тебя выйдет первоклассное азотсодержащее удобрение для тепличного комплекса». «Кью, это ни хрена не смешно!» «Честно говоря, Лекс, максимум, на что хватит моей мощности, это на то, чтобы устроить небольшой взрыв на складе с наркотиками». Сработает система пожаротушения, а модуль будет изолирован. Ты же знаешь, прервал я из «Ага, Все именно так. Только, Алекс, я убежден, что при таком раскладе, с вероятностью 80%, все наркотики окажутся уничтожены, закончил Кью. Еще я могу влезть в электронную систему документа оборота и покопаться в личном деле Мидлтона. Да, толку нет, буркнул я. «Кью, а доступа к личным делам осужденных у тебя часом нет?» «Одну минуту», — отозвался Искин. «Подключаюсь к системе». «Ну, что там?» — затаив дыхание, уточнил я. «Доступ ограничен. Максимум, что я могу делать, это вносить мелкие коррективы в личные дела». «Попробуй изменить мой приговор», — предложил я Искину, впрочем, без особой на то надежды. «Отказано». — невесело отозвался Кью. — Хотя, стоп, Лекс, у меня есть одна идея. Вечером... Шипение помех заставило меня вздрогнуть. Черт, похоже, копы включили глушилку. — Кью! — позвал я своего помощника. Убедившись, что связь с эскином потеряна, я устало вытянулся на металлическом полу. Сколько я уже сижу в камере? Час? Два? А сколько осталось до утра? Станция живет по своему времени. Твою ж, я попытался достучаться до нейросети, но не преуспел. Проклятый ошейник. Я всего-то и хочу узнать, который час. Ожидание угнетало. Но больше меня бесило отсутствие связи с Искином. Кью явно что-то придумал. Узнай кто, что внутри медицинского модуля скрывается созданный мной искусственный интеллект, мне бы не поздоровилось. Не имея друзей на станции, я вынужден был создать себе товарища своими руками. Теперь даже смешно вспомнить, как я перебирал груды разнообразного хлама в ремонтных ангарах в поисках необходимых деталей. Микросхемы, фрагменты списанного бортового оборудования. Мастера в ангаре только диву давались, что я, в отличие от своих сверстников, трачу время не на игры, а на загрузку новых баз данных в мою нейросеть. Спасибо сгинувшему в небытие отцу. Именно благодаря ему первым, что я получил, были навыки программиста. Мама как-то обмолвилась, что отец мог из груды бесполезного хлама собрать вполне рабочее оборудование. Правда, она так и не рассказала, почему с ним рассталась. Да и со временем меня это уже не интересовало. Мне было лет семь, когда я впервые оказался на торговом пятаке. Сын шлюхи. Это был самый мягкий из эпитетов, которым меня награждали сверстники при встрече. Хлюпая разбитым носом, я прибежал к матери. Детская наивность мог бы и раньше сообразить. Мама всегда уходила из отсека, стояла на станцию зайти очередному кораблю. Иногда она возвращалась со следами побоев, которые она маскировала под слоем крема. Яркая одежда и вызывающий макияж. В хорошие дни она приносила продукты. Убедившись в бесполезности посещения школы, откуда я не приносил ничего, кроме свежих тумаков, мне не оставалось иного выхода, кроме как самостоятельно устанавливать себе все новые и новые блоки данных. Как оказалось, в недружелюбной среде станции существовала огромная прослойка таких же, как я, отбросов общества. Наркоманы, шлюхи, торговцы наркотиками, воры и авантюристы всех мастей. Среди них я оказался своим. Здесь правили деньги. Пиратское программное обеспечение для моей нейросети. Никому не было до меня дела. Мелкая, несложная работа на станции. В отличие от квалифицированных сотрудников, мне платили сущие гроши. Раз за разом я тратил все накопленные упорным трудом средства на собственное развитие. И, наконец, достиг предела своего развития. Подпольные поставщики программного обеспечения уже не могли дать мне ничего нового. Именно тогда я и создал Q — невзрачная серая коробочка медицинского модуля с полустертой буквой Q. Последние два года из моих неполных пятнадцати я потратил на его совершенствование. Кью заменил мне друзей. За всеми делами и заботами я и не заметил, как моя собственная мать все меньше времени стала проводить дома. Наконец случилось худшее. Она подсела на дурь. Попытки вытащить ее из наркотического угара не привели ни к чему хорошему. Мы поссорились, и она ушла. Только утром следующего дня я узнал, что ее убили. Поиски преступников не отняли много времени. Слухи среди низового звена жителей станции разнеслись быстро. Дальнейшее расследование было делом техники. Кью, изучив записи с камер наблюдения, сумел восстановить события той ночи. Жаль, у Искина не получилось скопировать запись. Тогда бы я нашел способ поквитаться с Миддлтоном законным путем. Зашумевшие замки гермодвери заставили меня подскочить. Парочка солдат корпорации под командованием офицера. Стекла в закрытых шлемах скрывают лица. Тело защищают усиленные экзоскелеты последней модели. Бойцы зашли внутрь и рассредоточились по комнате. Заключенный Эрик Сторн, встать! Я не шелохнулся. Сэр, я не Эрик Сторн. «Меня зовут Александр Новак», — спокойным голосом пояснил я. «Ну да, а я тогда, мать Тереза», — хмыкнул офицер, но все же сверился с планшетом. Покуйте его, парни», — сказал он после секундного изучения документов. Мои трепыхания не возымели должного успеха. Я лишь сбил кулаки о сегментированную броню. бойны Значит. Ну ничего, мы тебя обломаем», — рассмеялся он. В проходе нас остановил встревоженный начальник местной полиции. — Лейтенант, подождите, куда вы уводите заключенного? Офицер развернулся всем своим видом, демонстрируя высшую степень презрения к собеседнику. — Что за глупые вопросы? Он приговорен к расщеплению за нападение. — Я не позволю, — начал был окоп. Что? Я не ослышался, вы не позволите? — удивленно хмыкнул лейтенант. Начальник полиции покраснел и попытался расстегнуть ворот своей рубашки. Пухлое, одутловатое лицо раскраснелось. Похоже, он сам охреневает от своей же смелости. Перечить офицеру флота, тем более десантнику. Несмотря на заломленные руки, я нашел в себе силы, чтобы улыбнуться. — Сержант, вы отдаете себе отчет, что будет с вами, если из-за вас сорвется вылет корабля? Звенящим голосом рыкнул лейтенант. «Но, сэр, не мешайте мне и моим людям выполнять приказ!» Начальник полиции нехотя кивнул, и перегородившие нам дорогу копы отошли в сторону. Меня вывели в коридор и загрузили в транспортер. Два ряда сидений вдоль стен были заняты. Десятка-полтора людей в серых робах. Похоже, такие же заключенные, как я. Мысленно я уже приготовился к худшему. Страшно подумать, с чем связана такая смена обстановки. По моим расчетам в камере я пробыл не более пяти часов, а значит, сейчас вечер. Жаль, нельзя связаться с Кью и прояснить ситуацию. Сидевший напротив меня здоровенный верзила с длинным шрамом, идущим через все лицо, похоже, заметил мою растерянность. Не сы, малой, все там будем. А ну заткнулись! прикрикнул один из конвоиров. Транспортер набрал скорость. Лихо миновав технический коридор, он пересек торговый пятачок. Остановка была резкой. «На выгрузку, мясо!» скомандовал лейтенант, открывая дверь. Огромный ангар с десятком разномастных кораблей, среди которых преобладали транспортники корпорации. Не нравилось мне лишь одно — наличие здесь огромного количества военных. «На колени!» Грубый рывок заставил меня больно приложиться об металлический пол. Один из военных сильно приставил к моей шее инъектор. Тихий щелчок, и мир погрузился во тьму.